Глава одиннадцатая. Любовь может сводить с ума. Почти два часа ночи. Без пятнадцати два, если быть точным. Я нервно наворачиваю сорок восьмой бесцельный круг по комнате. Карательная бутылка текилы опустошена. Но я чувствую себя недостаточно наказанным, раз еще стою на ногах. И как можно было так наивно повестись на ее уловки во второй раз и позволить снова себя растоптать? Ведь тогда она тоже исчезла без предупреждения и даже позвонить не удосужилась. А я не вынес из ситуации никаких полезных уроков, чего только я не успел нарисовать в своем воображении за эти четыре года. А Лиза, оказывается, прекрасно себя чувствует, жива, здорова и даже достаточно счастлива, чтобы устраивать истерики из-за неподходящего размера бриллиантов. К тому же, на два фронта успевает работать. А может, вовсе и не на два? Может, таких ложков у нее гораздо больше? И на что я надеялся? Правильно знающие люди советовали мне отнестись к ней с осторожностью. А я? Я ведь считал, что уже изменился и повзрослел. Купиться во второй раз. Поверить не могу. Единственным действенным способом уснуть сегодня, мне кажется, напиться до отключки. Одной бутылки недостаточно. Чувствую себя непростительно трезвым. Бар закрывается в два, поэтому нужно поторопиться. Натягиваю брюки, накидываю пиджак поверх футболки, выхожу из номера и двигаюсь к лифту в конце коридора, рассматривая закрытые двери чужих номеров. Что происходит там, за ними, в невидимых чужих мирах? Точно помню, что в 27-й вчера заехала воркующая на каждом шагу парочка голубков. Ходят в одинаковых футболках с плюшевыми медведями. Оба приторные, как сахарная вата, сдобренная сгущенкой, в прикуску с медовиком. Нетрудно догадаться, чем они сейчас заняты. Или, по крайней мере, были заняты пару часов назад. Интересно, надолго ли хватит этой глазированной влюбленности? В 28 восьмом уже почти неделю проживает благородного вида старушка с внуком-школьником. Видимо, приехали посмотреть город на каникулах и заодно дать молодым родителям отдохнуть от ежедневных обязанностей. Старушка вся седая. Думаю, ей уже значительно за 60. Но держится очень бодренько. Волосы всегда заплетены в высокую прическу. Одежда опрятная и довольно современная. Обычно они с внуком уходят из гостиницы рано утром. У них проживание с питанием полупансион. Встают к началу завтрака в столовой. Редкий постоялец может похвастаться такой силой воли и пунктуальностью. Потом уходят, и по крайней мере до шести вечера их в Сити Стар не застать. Уж они-то оба наверняка давно крепко спят и видят десятые сны. В тридцатом номере обитает женщина лет сорока. Она, как и сладкая парочка, тоже заселилась в гостиницу только вчера. На данный момент она здесь самый загадочный персонаж. Высокая, темноволосая, стройная, очень красивая. При этом выглядит несколько унылой и утомленной. Одета со вкусом. И сразу видно, что вещи у нее не из дешевых. Женщина это крайне немногословно. Так что насчет нее пока не могу точно сказать. Но думаю, что это либо деловая командировка, либо временный отдых от личных отношений. Скорее всего супружеских, вероятно переходящий в побег. Захожу в кабинку лифта, жму кнопку первого этажа. Не глядя в сторону ресепшн, пробегаю в бар. Насколько я вижу, кроме нас с барменом в помещении уже нет ни души. Сергей уже навел здесь порядок, выключил оборудование, основную подсветку и, похоже, как раз собирался уходить. Но теперь он озадаченно смотрит на меня из-за барной стойки. Здоровается с легкой вопросительной интонацией. Мол, зачем пожаловали? Здорово. Стараюсь звучать как можно непринужденнее. Вот, выпить захотелось. Чего-нибудь покрепче. Что будете? Есть виски, водка, коньяк, текила, ром. Не в силах скрыть разочарование в голосе, дежурно проговаривает он. Да не парься. Собирайся домой, я сам возьму. Одна нога тут, другая там. Отвечаю, махнув рукой, и по-хозяйски огибаю барную стойку, направляясь прямиком к цели. Пол-литровой бутылки с на одной из полок за его спиной. Вижу, что Сергею неловко. Как-то странно, он переминается с ноги на ногу. Ну вот и все, я пошел. Удачи! Хлопаю его по плечу. До свидания, Роман Васильевич. Почти выдохнув, отвечает бородач, но тут я замечаю что-то неладное. Какое-то шевеление и странный писк в размытом полумраке около барной стойки внизу. Приглядевшись, понимаю, что там сжался комок чего-то живого. В уставшей голове проносится мысль о бешеной бродячей собаке, а еще о постояльце, обернувшемся волком при свете полной луны. Или сегодня не полная луна? Тогда есть еще инопланетяне, зомби, ожившие куклы. Кажется, оно сейчас схватит меня за ногу. Отшатываюсь назад, чуть не выронив свое полулитровое сокровище из рук. Указываю в темноту пальцем, заикаясь, вопрошая в испуге. «Что там?» Тут, поправляя форменную юбку из-под барной стойки, как сюрприз из праздничного торта, показывается во всей своей слегка помятой красе администратор Жанна и произносит несуразное «А это я!» «Приятного вечера, Роман Васильевич!» «И вам приятного вечера, Жанна!» «Я, пожалуй, пойду!» «Вот же, блин, напугало до полусмерти!»